Смотревшись, ученый слегка приподнял маску. Видимость незначительно улучшилась. Поток той энергии широкой волной растекался в темноте. Чуть дальше он действительно р а з в е т в л я л с я Два ручейка обежали куда-то влево, основной поток резко заворачивал в другую сторону. Кажется, нам надо направо, неуверенно предположил Антон. Полковник вдруг схватил его за в о р о т куртки. Точно, крикнул он. Да не знаю я, в свою очередь, крикнул Аркудов. Если ты такой умный, так сам ищи. Павел Геннадьевич расслабился, пальцы соскользнули с воротника. Извини, пробормотал силовик. Обратился к бойцам: отчего-то н е и с п о л ь з у я т е л е п а т и ч е с к и е способности. Разделиться группами по три человека. Первые две п р я м о и налево, остальные со мной. Что вы сказали, шеф? спросил кто-то. Полковник повторил команду громче. з а щ ё л к а л и затворы, народ зашевелился. Шестеро бойцов канули в омраке, остальные направились к повороту вправо. Прикроешь, если что? Недовольно буркнул Павел Геннадьевич Раниному. о б е з б о л и в а ю щ е г о хряпни. Тот кивнул и здоровой рукой поудобнее подхватил автомат. Немного отстав от своих людей, полковник пожаловался Антону. Хреновое дело, малыш. Вблизи их звена телепатия наша полупопием прикрылась. Будем сражаться по старинке. Жаль, в подземных боях у меня никто не участвовал. Надо было в отряд а м е р и к а н ц е взять, в посоветовал а р к у д а глядя в спину шагающему бойцу. Их вьетнамцы ого-го, какому поучили. Полковник промолчал, только громче засвистел носом. Туннель не сворачивая медленно опускался. Стены были не ровными, но очень гладкими. По-видимому, их столетия м и ш л и ф о в а л а морская вода, позже капитулировшая а в перед городскими стенами. Спустя две сотни шагов путь начал извиваться, образ дополнительными ответлениями в и проходами. Некоторые были заложены кирпичом, таким древним с виду, что Антон не сомневался, его изготовили задолго до строительства нового Рима. Перед каждым аппендицитом, как обозначил полковник. Отряд останавливался и вперед посылали разведчиков. Те очень быстро возвращались, докладывая о найденных тупиках или новых ответлениях. У каждого поворота оставляли метки флюоресцирующей краской. Идти дальше одного прохода Павел Геннадьевич не позволял. Все время придерживались основного туннеля, широкая горловина которого спускалась все ниже. Через полчаса Антон ощутил, что уши заложило. Он представил себе, какие тяжеленные массы земли и камня находятся сверху, и подавил неожиданное желание перекреститься. Двигались в полной тишине, изредка в с т р е в о ж е н н о й ш о р о х о м одежды и скрипом гальки под ботинками. Так продолжалось до того времени, пока не послышались первые выстрелы. Разведчики угодили в ловушку, крикнул кто-то из темноты. Бегом! заревел полковник. Он подтолкнул Антона, вместе с ним обогнал четверку с атомной бомбой. Они влетели в обширный зал, края которого терялись в каменной неизвестности. Из пола, с р о с ш е й с с высокими сводами, поднимались гранитные валуны, превращая зал в замысловатый лабиринт. Стены здесь излучали слабое сияние изумрудного цвета. Воздух вонял оружейным порохом, озарялся вспышками пламегасителей и голубыми и с к о р к а м и боеприпасов. Эта энергия в пещере превратилась в н а с т о я щ и я м н о г о ц в е т н ы я торнадо, расплескивая длинными хвостами, она вливалась в большой черный куб, установленный в тридцати шагах от входа. На гранитных стенках фигуры мелькали ослепительные разряды. Если бы не странный лиловый оттенок, они напоминали бы электрические. Здесь кишил отварями. Высокие ч е ш у ч а т ы е тела мелькали везде. Теперь они не лезли в лобовую атаку, терялись между естественных колонн. И даже растворялись камни, чтобы в следующую секунду появиться с поднятыми для удара когтями. Возле куба лежал разорванный в клочья разведчик. Еще одного прижали к одной из колонн, однако он, завидной стойкостью, отстреливался, игнорируя располосованное бедро. Грому очередей и непрекращающимся ругательством, стоном и криком перемешивалось протяжное шипение чудовищ. Антону казалось, что он различает в этом шипении отдельные слова и фразы. Змеи, люди тоже имели эмоции. При смерти задыхались и с п у г а н н ы м а в атаке этот звук почти превращался в жужжание. Бойцы рассыпались, оставив смертоносный баул у входа. Все старались держаться подальше от стен, из камня в любой момент мог выскочить фраг. Патронов не жалели. Благополковник хорошо э кипировал своих людей. Павел Геннадьевич сражался в глубине пещеры, всего лишь два шага отделяли его от заветного куба. Антон кружил неподалеку от атомной бомбы в случае н е с ч а с т ь я готовый броситься на у т е к Он не боялся склизких тварей, но каждую секунду вспоминал, что должен уцелеть и спасти дочку. Гори, но все пламенем. Пусть себе удавятся нефилимы с анунаками, пусть поубивают друг друга. Ребенок до руже разборок между этими тварями. Сохранить нейтралитет ему не позволили. Из под ног прямо из усыпа н н о г о г а л ь к о й пола выпрыгнула тварь. Она почти достала его, когти свиснули т в опасной близости от м о ш о н к и Аркудова, но ученый вовремя отмахнулся винтовкой и послал несколько пуль. Голубые искры отбросили чудовище спиной вперед, оно квакнуло с через голову и забилось конвульсиях среди камней. Когда из гранита стали подниматься другие змеи и люди, бойцы полковника запаниковали. Их осталось пятеро, оружие остальных затихло навсегда. Врагов уже становилось все больше, бесконечным потоком лезли отовсюду, несколько даже спрыгнуло с потолка. Вот бы мне скрыться в какой-нибудь стенке! Мимо х о д о м подумал Антон, простреливая грудь очередному противнику. Берегись! заорал кто-то сзади. Учёный отпрыгнул в тот самый момент, когда на место, где он стоял, приземлилась новая тварь. к о к т и стала посильным ударом выбила оружие из рук. Чудовище лягнуло его широкой, четырехпалой ногой. Вместе с дыханием вырвался крик. Антон ударился спиной о стену и сполз. В горле булькала собственная кровь, язык анемел от горького привкуса. к Проходу пробился сквозь тоны и вопли громкий крик полковника. Люди п я т и л и с ь огрызаясь голубым огнем. Еще один боец остался на полу в виде горки из терзанной плоти. Гранаты давай! Антон уже наученный горьким опытом широко открыл рот и бросился вниз изо всех сил, зажимая уши. Несколько взрывов слились в один, посыпались камни, и казалось, что земля заходила ходуном. Горячая волна пронеслась между стен, окатив Аркудова влажными брызгами. Седой оружейный туман, ташнотворно пах испаренной кровью и полёным мясом. Ещё два взрыва. Дым забурлил, смешиваясь с потоком той энергии. Казалось, что посреди пещеры вырос громадный всепоглощающий шар огня. Камни покрылись копотью, з а с в с т е л и осколки. Шипение затихло, сменившись маршевым с т р е к о т а н и е м барабанов в ушах. Антон поднялся, пьяно шатаясь, он пошел вперед, ближе к черному кубу. Наткнулся на полковника, лежащего в груди изувеченных трупов. Кто там еще находился, твари или люди, а р к у д о в не мог определить. Все превратилось в мешанину влажных конечностей и обрывков одежды. ц е л ы спросил он у Павла Геннадьевича, идти можете? Полковник застонал, перевернулся на бок. Некоторое время он лежал, не двигаясь, пялился бессмысленным взором в темноту. Кто-то остался, хрипло спросил наконец. Рядом с бомбой один из ваших еще шевелится. Антон указал в ту сторону. Посмотри, что с ним. В н а т р е с н у т о м голосе не было командных интонаций, только просьба. Поэтому Аркудов кивнул и, спотыкаясь, отправился к Бомбе. Там он обнаружил ц е л и х о н ь к о г о бойца, того самого невысокого Женю, который заходил в комнату отеля с докладом. Весь покрытый копотью и бурыми пятнами парень довольно улыбался и похлопывал ладонью по баулу. "Всех уложили", сообщил он, п о и г р ы в а я бровями. Глаза его задорно блестели. словно в них трепетали из очки пламени всех чертовых мудиловых ебаных змеюшек, чтоб мать их знали, как отцов о б и ж а т ь Скоро всем им придет тотальный пиздец, а мы свободными станем. Да какое нахрен свободными? возмутился Аркудов. Снизу живота поднималась дрожь, накатила слабость после пережитой бойни. Будем отцам задницей подтирать и рабами останемся с удовольствием. воскликнул парень в чувствах ударяя себя кулаком в грудь я задницы им за всегда подтирать готов о т ц ы это святое цел у в а ж е н я сказал Антон вернувшись полковнику только от радости мозгами слегка поехал а так нормально все скажи ему пусть бомбу тащит полковник застонал но кое-как поднялся о п е р ш и с ь на руку Аркудова установим таймер и ввалим кибеням отсюда